Глава 20. Автозаправка в Хартвилле у съезда с М8 располагалась почти на одинаковом расстоянии, что от Эдинбурга, что от Глазга. Ребус заправлялся здесь один единственный раз, когда приезжал в расположенную неподалеку тюрьму Шотц. Он съехал на подъездную дорогу и, проигнорировав бензоколонки и парковочные места, поставил машину позади черной Ауди. Когда он вылез, до него донесся шум проезжавшего по шоссе транспорта. Неподалеку стояла фура, водитель осматривал шины. Ребус подошел к Ауди. На водительском месте сидел Стил. Эдвардс сзади. Оба явно хотели, чтобы Ребус сел на пассажирское место, но он устроился рядом с Эдвардсом. Так было удобнее присматривать за обоими антикоррупционерами. «Не нервничай, Джон», — сказал Стил. «Это не славные парни». Окошко с его стороны было на пару дюймов опущено, чтобы стряхивать сигаретный пепел. «Давно не виделись, Брайан». «Думал, надо оставить тебя в покое, ты же на пенсии». Стил и Ребус встретились глазами в зеркале заднего вида. «По крайней мере, я думал, что ты на пенсии. Но ты, похоже, стойкий, как вонь». Кстати о воне, нельзя ли еще немного приоткрыть окно? Ты бросил свою смертельно опасную привычку, Джон. Грант мне говорил, но я не поверил. Краем глаза Ребус видел, что Эдвардс улыбается, но его улыбка вряд ли что-то значила. Стил демонстративно поднял окно, не прекращая курить. У меня вопрос, сказал Ребус. когда название отдел по борьбе с коррупцией забраковали и провели ребрендинг, как вам с Эдвардсом удалось выжить? — Ну, времена тогда настали паршивые, — ответил Стил. Все жалобы, которые впивались в ОБК, были анонимными. — Анонимки, Джон. Какие-то трусливые сволочи жалили из-под тяжка. Полицейские доносят на полицейских, какая гадость. Мы должны быть одной семьей. Может, вы не присоединились просто, чтобы спасти шкуру? Стил чуть слышно фыркнул. Думай, что хочешь, Джон. Важно лишь то, что мы уцелели. Цитируешь мне Элтона Джона. I'm still standing. Решил, что цитата будет кстати. «Я слышал, Дебора Куант отзывалась про твой хер, тайный денсер, крошка!» Со стороны Эдвардса послышался одышливый смех. Ребус повернулся к нему, заглянул ему в лицо. «Есть тут крошка, только это количество серого вещества у тебя в мозгу, и второе не предвидится». В наступившей после этих слов тишине а Ребус сунул в рот подушечку жвачки. Эдвардс злобно глянул на него. «Стюарт Блум объявился», — сказал, наконец, Стил. «Да еще таким неожиданным образом». «Интересно, почему?» — отозвался Ребус. «В смысле, почему именно сейчас? Спецы считают, что он не все это время пролежал во враге. А значит, его туда кто-то притащил?» «Да, мы тоже так подумали». «Наверняка Грант бросил на обдумывание этого вопроса всю мощь своего интеллекта». Ребус снова взглянул на Эдвардса. «Так что ты сказал следователям, Джон?» Стил стряхнул пепел в пустую сигаретную пачку. «Полагаю, ты из-за этой истории и захотел повидаться?» «Все, что я им сказал, они и так уже знали». — Я, например, не стал упоминать о вашей вылазке, во время которой ты изображал телохранителя великого Каферти. — Не знал, что ты в курсе. — Да и занимался я этим в свое личное время, так что при чем тут моя вылазка? — свое личное время и за хорошее вознаграждение, не сомневаюсь. И потребовался ты ему осмелюсь заметить по причине своих редких талантов, а не потому, что он хотел вытянуть из тебя какие-нибудь сплетни про Эдрина Бренда. Имя мистера Бренда не упоминалось. Ну, а тебе он узнал благодаря твоим связям с Брендом. Все это не имеет никакого отношения к делу, Блума. Я с таким же успехом мог бы спрашивать тебя про Каферти. Вы одно время душевно общались? — Я слышал, ты недавно с ним виделся, хотя отдел по расследованию тяжких преступлений с него давно уже глаз не спускает. Стил развернулся и взглянул на Ребуса. — Ты, случайно, не отдалзивал ему наручники? — Одно время я служил в уголовном розыске, Брайан. Наручники носят в основном патрульные. А вы с Грантом в то время патрульными и были». Стил сунул руку в бардачок и достал металлические наручники старой модели. — Они могут оказаться очень кстати. Стил попытался передать наручники Ребусу, но тот прижал руки к бокам, и Стил рассмеялся. — Боишься, что я хочу, чтобы на них остались твои отпечатки? Переходим от фильма про мафию к полицейскому триллеру. Хотя тут ты, может быть, и прав. Тебе не приходило в голову, что это слегка перебор? Не просто надеть наручники, а сковать именно лодыжки. Как будто все должны прийти к очевидному решению. Преступление совершили копы. Копы должны понести ответственность. Мы с Грантом, ты и твой босс, Билл Ролстон. Не говоря уже о Скилтон, Ньюсами и прочих. Ну вот в чем штука, Джон... стил выбросил окурок и еще больше развернулся к ребусу так чтобы ничего себе не вывихнуть у нас с грантом всегда была репутация людей которые балансируют на грани дозвольного. скилтон и ньюсом ни на что не годные разгильдяи но веса в игре у них нет ролстон лентяй мечтавший о результате которого он знал ему не достичь он неделю за неделю топтался на месте но ты джон «Да, у тебя тоже была кое-какая репутация. Ты расследовал пару скверных дел в Эдинбурге и Глазго. Так ты и подружился с инспектором Алексом Шенкли, человеком, который не слишком приветствует сексуальные склонности своего сына, а также то, что парень сына — частный сыщик. К этим противоречиям никто никогда не присматривался, потому что все это время ты воздвигал баррикады ради твоего приятеля из Глазго». Стил помолчал. «Того самого приятеля, который, по всей вероятности, шепнул тебе словечко, когда Каферти собирался навстречу с Коннором Мелони. Думаешь, все и на этот раз останется без внимания? Думаешь, твои старые товарищи не взбесятся, когда узнают, что намеки насчет рейдов в бродягах исходили от тебя? Мы с Грантом участвовали в паре таких рейдов». Ты раз за разом выставлял нас на посмешище. Я сейчас говорю с двумя полицейскими, которые служат в АКО. Или с двумя полицейскими, которым наплевать на закон. Слушай, если все выплывет наружу, никто из нас ничего не выиграет. Мы с Грантом наверняка окажемся в кабинете следователей, где и изложим нашу часть истории. Можем. изложить если сочтем что дело пахнет керосином могут прозвучать кое какие громкие имена кто нибудь потеряет пенсию а пару человек могут даже привлечь к ответственности вспомнить хоть те рапорты которые ньюсон писал на основании допросов которых не было мы даже можем указать с кем бегала чпокаца мэри скилтон кстати она умерла три года назад Вы с ней были довольно близки, да? Не настолько, чтобы завести роман. Если только на одну ночь, а? Стил снова выпрямился и уставился в зеркало заднего вида. Дальше. Я слышал, наш бывший босс Ролстон неважно себя чувствует. Ему меньше всего надо, чтобы все его старые дела начали перетряхивать. Его уже вызывали на допрос. Это не значит, что не вызовут еще раз. Он руководил группой, которая наделал ошибок, его подчиненные мышей не ловили. Стил снова помолчал. Я всегда был наблюдательным. и Грант тоже. Люди его недооценивают, потому что он молчун. Но он много чего видит и слышит. Грант Эдвардс кивнул в знак согласия Джон, мы тяжко трудились, чтобы пробиться. Продолжил Стил. «Чтобы попасть в ЭКО, понадобилось немало времени. Еще сколько-то лет, и мы будем получать пенсию, сможем поехать куда-нибудь. И мы сделаем все, чтобы защитить свое будущее. Сдается мне, что каждому, кто работал по тому делу, есть что скрывать. Ну так скажи мне, Джон, а я обещаю, что твои слова не пойдут дальше этой машины». «Что тебе сказать?» Ты помог Алексу Шэнк любить парня его сына? Или он сам управился? Придумай что-нибудь получше, Стил. Ребус толкнул дверцу и вылез, но потом снова сунулся в машину. Самые вероятные кандидаты те же. Я их тогда подозревал и подозреваю теперь. Кстати, я сейчас прямо на них и смотрю. Ребус захлопнул дверцу, и направился к своему сабу. Он уже почти подходил к машине, как вдруг услышал за спиной шаги. Эдвард резко развернул его, свернул на капот Сааба и держал за лацкан, и пока неспешно приближался стил. Ребус хотел было вывернуться, но проиграл схватку улыбчивому гризли. Тогда он попытался пнуть Эдвардса коленом в промежность, но тот был начеку и повернулся так, что Ребус попал ему в бедро, одном всей массой, навалился на ребуса, и ребус едва не задохнулся. Водитель фуры свесился из окна и что-то закричал. Стил помахал полицейским удостоверением, отметая все претензии. Из руки у него что-то свисало. Наручники понял ребус. Браслет защелкнулся у него на левом запястье. Не, начал было он, но опоздал. Другая его рука оказалась прикована к дверце Сааба. «Придержать у себя пару старых браслетов не так уж сложно», — сказал Стил. «Проблема в том, что ключ, падла, слишком маленький, обязательно потеряется». Он приблизил губы к левому уху Ребуса. «Ни ты, ни твоя братья не удосуживались обращать внимание на нас, патрульных». Я слышал все, что вы говорили, видел все жесты, которые вы выдавали, когда думали, что мы отвернулись. Никогда не забуду. Никогда. На ухо Ребусу попали мелкие капли слюны. По асфальту простучали каблуки кожных ботинок Стила. Он уже направлялся к Ауди. Эдвард ухмыльнулся и последовал за ним. Ребус попытался пнуть его вдогонку, но легнул лишь воздух. Он смотрел, как Ауди медленно выезжает на шоссе. Подождал несколько минут, может вернуться. Внимательно оглядел землю, но стил ключа не оставил. Водитель тягача тоже уехал, даже не взглянув в сторону Ребуса. Металл врезался в запястье. Ребус попытался выкрутить руку, но не смог как следует стиснуть пальцы. Наконец он достал из кармана телефон и набрал нужный номер. Прижал трубку к уху, дождался ответа и сказал, «Алекс, окажи мне небольшую услугу». После того, как Алекс Шенкли освободил Ребуса, оба отправились в закусочную, взяли чайник чая, пару вафель в шоколаде и сели за столик у окна. «Хорошо, что ключ подошел», — сказал Шенкли. И что, не помнишь? Один и тот же ключ подходит к большинству моделей. Ребус потер покрасневшие запястье. Наручники он убрал в карман. Так почему они это сделали? Стил и Эдвардс, тебе вряд ли захочется знать. А вдруг захочется? Их появление связано со Стюартом Блумом? Некоторым образом... Ты что-нибудь слышал про труп? Что, например? Например, про лодыжки. Ребус смотрел на шанкли, тот кивнул. На допросе упоминали, я так понимаю, широкая публика на наручниках не знает. И все же такое чувство, что каждый дятел в курсе. Ребус помолчал. Стил считает, это наших с тобой рук дело. Наших? Он вбил себе в голову, что мы могли убить Блума. «Тот стил, про которого я тебе говорил? Который был на встрече к Каферте и Мелоне?» «Он самый...» «Вот сволочь!» «Не поспоришь...» Ребус шумно отхлебнул чая. «Ну ты же не убивал...» «Джон, этот парень мне не нравился, но не настолько...» Мне более чем хватило, когда Дерек объявил, что он гей. Сейчас-то я понимаю, сколько смелости надо для такого заявления, но тогда, сам знаешь, полицейские были не склонны миндальничать. Я понимал, что о Грибу, но в том-то и дело, я думал не столько о Дереке, сколько о себе. И когда сын говорит тебе, что он гей, это одно и совершенно другое, когда ты видишь, как они держатся за руки». Видишь все эти поцелуи в щечку. Шенкли глубоко вдохнул и шумно выдохнул. Меня это напрягало, Джон. Еще как напрягало. А уж когда оказалось, что Стюарт — частный детектив, ты огреб еще больше. Босс пару раз резко выскользнул. Если бы он дознался, что я хоть чем-нибудь делился со Стюартом... Шанкли выразительно провел пальцем по горлу. Но ты ничем не делился, констатировал Ребус. Никогда, подтвердил Шанкли. Разумеется, кроме тех случаев с бродягами. Скорее ради Дерика, чем ради Стюарта. Это Ребус мог понять сын, как никак. Дерик снова станут рассматривать под микроскопом. И наши братья, и журналисты. «Думаешь, он сдюжит?» — спросил он. Шенкли в этом не сомневался. Он стал сильнее, и он хочет, чтобы того, кто это сделал, поймали. Поэтому я и знаю, что ему нечего скрывать. Он годами мучился, годами думал, что же произошло. ты уверен, что он ничего не знает? Пара имен уже прозвучали. «Брэнд и нас, «Я их уже слышать не могу», — Шантли взглянул на Ребуса. «Да и про ничего хорошего не скажет». «Наши манеры тогда оставляли желать лучшего», — признал Ребус. «Кстати, о манерах. Сам понимаешь, мы обязаны были рассматривать его не только как свидетеля, но и как подозреваемого». «А сейчас?» Сейчас, по-моему, никто ни на кого пальцем не указывает. Джон, у тебя будут неприятности? С чего вдруг? Ты предупреждал меня насчет тех рейдов. Ты угощал журналистов выпивкой, чтобы они оставили Дерека в покое. Всегда к твоим услугам, Алекс. А если это станет всеобщим достоянием? Вряд ли полиция Шотландии захочет разбираться. У полицейских и так дел по горло. — Похоже, одно неверное слово, один неверный взгляд, и тебя обвинят в травле. В наше время такого бы не случилось. — Может, если бы случилось, оно бы и к лучшему, — уныло сказал Ребус и допил чай.